Логики в моей голове нет ни грамма. Вот что я вам скажу. И с последовательностью большие проблемы. Мы сидели всей колдой на полу в моей хибаре и слушали байки зануд о лунатиках, и хохоча да и коты. «Как лунатики ездят на работу?» Раскрасневшийся от всеобщего внимания Терри уже дошел до детских анекдотов, но нам было только в кайф. «Как? Быстро! Почему? Потому что у каждого ракета в жопе!» А какая самая популярная у лунатика болезнь? Ха -ха -ха, не знаем. Запор. Трудно же срать, когда в жопе ракета. Я сполз на пол и уже там тихо подвывал от восторга. Почему лунатики не становятся евреями? Почему? Хором орём мы. У них и так от невесомости писки маленькие, а если еще и обрезание сделать, вообще ничего не останется. Красная, как свекла Верещагина, в конвульсиях упала рядом, чудом не расплескав мамин Хеннесси. «А почему не все евреи улетели к лунатикам? У кого писки маленькие, тем пришлось остаться». Этот угар продолжался уже часа три. «Пощади, Терри, тормози, мы задохнемся же сейчас». «Да что вы, я же только начал». «Ну тебя, так ржать просто невозможно». «Земля и вправду ничегошеньки о нас не знает? В жизни не поверил бы». Я с трудом принял вертикальное положение и отобрал у Маши бутылку. «Ну а что ты хочешь? Вы сами ввели информационную блокаду. Приходится заполнять пробелы домыслами и анекдотами. Но ведь кто-то же с нашими общается. Безошники, корпорация». «Вели их единицы, а землян четыре миллиарда. И потом все данные о лунатиках наглухо засекречены, чтобы не пугать население». Ни корпоратам, ни политикам нафиг не нужно, чтобы в фавелах узнали, что где-то там живут чуваки, которые не в курсе, что такое налоги и рак. Хорошо вы хоть не задыхаетесь под гнетом злого инопланетного сверхразума, — выпалил я, не подумав. Зануды еще не вполне адаптировались и могли запросто обидеться. Терри картинно подвигал желваками и вздохнул. — Чувак! — Я очень тебя люблю и уважаю, но это не значит, что земля не остаётся моим домом. Да, у нас не всё ровно, но попрошу впредь без грязных намёков на расовое превосходство. — Блин, прости, Терри, я ничего такого не имел в виду. Тем более, если у вас все такие, как вы с Миландием, я обеими руками за предоставление вам двойного гражданства. — Не парься, бро. Мы стукнулись пивными жестянками на мировую. В этот момент раздался звонок в дверь. — Народ, Атас, это Лёва! — ПСС? — Да! — быстро прикинули Светушью, скомандовала Верещагина. Боевые зануды мгновенно притворились смертветски пьяными и неспособными к общению, очень натурально распластавшие среди алкоголя и допинга. Я, честно говоря, немного нервничал по поводу этой случайной встречи. Лёва был моим корешем, но он мужик с головой, и мог нас запросто раскусить. Но сегодня Лёве всё было пофигу. — Шалом, ребята! — О, да я вовремя! — обрадовался он спонтанному застолью и ухватил самую полную из кошельных бутылок. — По какому поводу пьянка? — Последние пять минут мы, кажется, оплакиваем несовершенство занудской жизни, — поднял бокал Пит. — То есть бухаете уже часа два как минимум, я так понимаю, придётся догонять. Лёва салютанул флаконом в ответку и мигом уделал граммов двести. — А что это вас в политические дебри понесло? — Каков поп, таков и приход. Я присоединился к коньяком, в которые совсем недавно закинул таблетку фейка. Для тех, кто не в курсе, фейк имитирует действия стимуляторов амфетаминовой группы, так что можете бухать хоть литрами, не в коня корм. Только запаситесь аспирином, потому что через сутки организм вам отомстит, и эта кара будет лютой. — Ну и чем вам не угодили зануды с их демократическими свободами, равенством и братством? — Я не спрашиваю Вилли, у него по истории девяносто девять прогулов. — Не издевайся. Я, между прочим, уже начитался всякого и даже свое собственное мнение завел по этому поводу, — похвастался я. — Неужели? — округлил Газалёва. За это нужно срочно выпить. У этого шлемазла, глядишь, скоро может случиться бармицва. И какой же государственный строй ты считаешь самым разумным для землян, хотелось бы услышать. Нет, стой, дай угадаю. Наследственную аристократию, естественно. Все дружно заржали, зная мой пунктик по поводу приставки «Фон». «Считай меня патриотом, которого вполне устраивает наша кибермонархия». — А что до земли, Лёва, можно подумать, что там что-то изменилось со средних веков. Демократия, республика, социализм — роскошные названия с одинаковой начинкой. Дело не в строе, а в людях. Что до моей приставки перед фамилией? Так представь, что я это Коэн Угоев, если тебя будет так понятнее. — Нет, ну вы слышали? Неужели милый добряк Вилли научился огрызаться? Какой негодяй научил мальчонку-дурному? Лёва крайне доброжелательно отнёсся к моей тираде. «Наверняка это Полина. Сто раз тебе говорил, примиги юр и найди себе в синагоге хорошую девочку из геров». Лёва был явно не в настроении поддерживать серьёзные темы для разговора, и я немного успокоился. «Хватит, падре, давай лучше выпьем за тебя, нашего редкого гостя. Кстати, как там твоя работа?» «Кипит». Через недельку начнется страшная веслуха. Ты ведь наверняка в курсе, что мы скормили занудым наживку из вкусного толстого червяка. Ага. Но только внешнюю сторону и без подробностей. Так вот. Американцы с русскими на днях должны, наконец, поделить добычу. Это будет просто бомба. Ожидается большая ржака и обострение психических заболеваний с обеих сторон. Только адепту Шина жалко. Говна ему нальется, за год не разгребет. Лёва был явно счастлив очередной проделке наших адептов. — Лёв, я про адепта Шина как-то не в курсе. — Ну, это тот, который на земле легионерами заведует. — А, контингент сдерживания вокруг Израиля? — Он самый. — Ясно. Все равно я этого юмора не понимаю. Зачем так издеваться над баллитами? Они от этого добрее явно не станут. А от чего станут? Им что ни сделай, результат один и тот же. Во всем виноваты евреи и лунатики. Привыкай, раз полез в земное мироустройство. Ну, Папе же смог как-то это дело изменить? Смог. Но не для земли. На нее даже у великого Гюнтера фон Бадендорфа сил не хватило. Пришлось все строить заново, подальше от этого дурдома. Знаешь, как нас любят разные конфессии? Не интересовался пока. «Зрё. Это очень ржачно. Мусульмане всерьёз считают, что евреи украли у них мечи пророка Мухаммеда, отдали их лунатикам, а те перековали их в Малоха. Теперь уровень братской любви к нам ты даже представить не можешь, особенно когда теократия создала неуязвимый щит вокруг Израиля». Я рефлекторно глотнул из бутылки. Надо записать себе на лбу, ни при каких обстоятельствах не соваться ни в один из земных Эмиратов. Погоди, это не самое смешное. Добрые христиане всех мастей еще в самом начале углядели в адептах всадников апокалипсиса собственной персоной. Твой Попе — смерть, Илай — глад. Увидел я этот глад. Поперек себя шире. Мне бы так голодать. Шин — война, небось. — А как же! О, Доналл, мор, хотя неясно, с какого перепуга. Он с основания теократии носа не высовывает, но занудом конечно, виднее. Уговорил. — На землю ни ногой. — А что тебе беспокоиться? Лёва пьяненько засмеялся. Ему с родом много алкашки, не надо было, чтобы насинячиться. Ты же, небось, бессмертный, как папе. Попросил бы не обобщать и на практике эту сомнительную теорию не проверять. По папе я, может, и бессмертен, но по маме могу и загнуться. — Не можешь. — Почему? — Если адепты зло, то твоя мама ввели, с точки зрения землян, зло абсолютное. Лёва явно наслаждался, но я никак не мог просечь, чем именно. Сразу за всадниками апокалипсиса в откровениях появляются гораздо более зловещие фигуры — и ею все земляне до единого считают твою маму, Ингу фон Бадендорф. — И кто же это? — Вавилонская блудница, — тихо вдруг сказал Залеву Пит, — верхом на десятиглавом драконе, с чашей людских грехов в руке, и ад следует за ней. Только Вилли не знаком с мамой, она не вернулась из дальнего патрулирования. «За что, говоришь, ей досталось такое почетное прозвище?» «По легенде, все, кто ее видел, мгновенно становились предателями. Противостоять ей невозможно, потому что она есть сам дьявол с рогами. Первым предателем стал твой Папе, само собой». «Логики в моей голове нет ни грамма. Вот что я вам скажу. И с последовательностью большие проблемы. Проще говоря, туп я, как осиновый пень». Прочитав тысячи фактов о Гюнтере фон Бадендорфе, я ни разу не попытался разузнать побольше о маме. Но окончательно добил меня Пит. Я бы на твоем месте, Вилли, вообще никогда не покидал планетоиды. Почему? Исходя из полученных данных, ты являешься антихристом. И вряд ли я первый, кто пришел к этому выводу. Счастливый Лёва смеялся, одобрительно подняв вверх большой палец, притворяющийся спящим Терри заворочился, а мне стало необъяснимо тревожно, потому что об Антихристе я мало что помнил, кроме того, что он не самый клёвый парень на деревне.